Глава вторая. Меня прозвали Дремой. Еще ребенком при каждом удобном случае, будь то днем или ночью, я убегала от ужасов моего детства в уют грез и кошмаров. В любое время, когда не нужно было работать, я пряталась в тихой гавани, там, куда зло не могло до меня добраться. Я не знала более безопасного места до тех пор, пока черный отряд не пришел в Джайкур. Братья ругали меня за чрезмерную сонливость Им не нравилась моя способность засыпать в любых обстоятельствах. Они не понимали. Они умерли, так ничего и не поняв. А я все спала. На протяжении нескольких лет, уже находясь в отряде, полностью не пробуждалась никогда. Теперь я пишу анналы. Надо же продолжать это дело. А кто еще для него годен, кроме меня? Хотя звание летописца не присваивалось мне официально. Но ведь прецедент существует книги надо писать истина должна быть увековечена даже если судьба распорядится так что ни один человек не прочтет начертанных мною слов а душа черного отряда они напоминают о том кто мы есть и кем были о том что мы продолжаем существовать и что никакое вероломство а мы не в первый раз сталкиваемся с ним не высосит из нас всей крови до последней капли нас больше нет на свете Об этом твердит протектор. я из жаром вторит Радише. Магаба, могущественный генерал, увешанный бесчисленными наградами за грязные дела, глумится над нашей памятью и плюет на наше имя. Люди на улицах говорят, что мы всего лишь преследующие их злые воспоминания. Но только душелов не озирается то и дело по сторонам и не чувствует, как нечто загадочное опасное набирает силу. Мы упрямые призраки. Мы не отступимся, не прекратим охоту. Уже много лет мы сидим тихо, как мыши, но враги боятся нас. От того, что наше имя произносится шепотом, их вина не становится меньше. Они и должны бояться. Каждый день где-нибудь в Таглиосе на стене появляются слова, написанные мелом или краской, или даже кровью животного. Просто мягкое напоминание. Воды спят. Все знают смысл этих слов и еле слышно повторяют их, понимая, что где-то затаился враг, не ведущий покоя, как ток подземной реки. Этот враг когда-нибудь выберется из своей могилы и нанесет удар тем, кто сделал ставку на предательство. Они знают, что нет силы, способной это предотвратить. Их предупреждали десять тысяч раз, но они все же поддались искушению и теперь никакое зло не сможет защитить их. Магаба боится, Радиша боится. Плетеный лебедь боится так сильно, что у него все валится из рук. В точности, как у колдуна Копченого, которого он сам когда-то изводил, обвиняя в трусости. Лебедь познакомился с отрядом еще на севере, задолго до того, как здешний люд понял, что мы нечто большее, чем мрачное напоминание о древнем ужасе и с годами страх лебедя нисколько не ослабел. Боится Пурахита Друпада, боится главный инспектор учета Гокли, не боится только протектор, Душелов, вообще ничего не боится. Ей сам черт не брат, она смеется в лицо любой опасности. Она будет смеяться и отпускать шуточки даже на костре. Это бесстрашие заставляет ее приспешников тревожиться еще пуще. Они знают, случись беда, Душелов погонит их перед собой прямо в скрижещущие челюсти рока. Время от времени на стенах будет появляться и другое сообщение, куда конкретнее первого. Их дни сочтены. Я каждый день бываю на улицах, иду на работу, подслушиваю, подсматриваю, ловлю слухи или распускаю собственные в безликой толпе завсегдатая в Чорбагана, воровского сада, который даже серые пока не смогли уничтожить. Прежде я маскировалась под шлюху, но это, как оказалось, слишком опасно. Здесь хватает людей, по сравнению с которыми протектор – сущий образец здравомыслия. Миру исключительно повезло, что судьба не дает этим извращенцам достаточной власти. А то бы они с удовольствием вывернули наизнанку свои психозы. Обычно я выгляжу как парень, и к этой личине давным-давно успела привыкнуть. С тех пор, как отбушевали воины – Молодых бродяг кругом полно. Чем нелепее новый слух, тем быстрее он разлетается за пределы чербагана, и тем сильнее терзает нервы врагу. В тоглосе должна всегда царить атмосфера мрачного ожидания. И наша задача неустанно поддерживать ее соответствующими предзнаменованиями и пророчествами. Время от времени, в моменты просветления, протектор устраивает охоту на нас, но пыла ей хватает не Она не способна сосредоточиться на чем-то одном. Да из чего бы ей беспокоиться? Нас больше нет, мы мертвы. Душилов сама заявила об этом, значит, так оно и есть. Как протектор, она является единственным законодателем реальности на всей территории Таглевской империи. Но воды спят.